Так они в 1364 году ходили по реке Аби до самого моря с молодым вождем Александром Абакуновичем и сражались не только с иноплеменными сибирскими народами, но и со своими двинянами. Сей же Александр и другие смельчаки отправились вниз по Волге на 150 лодках, умертвели в Нижнем великое число татар, армян, хивинцев, бухарцев, взяли их имение и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 Правительство, извиняясь неведением, нашло способ у милости Ведь Димитрия. Самая язва не прекратила междуусобие тверских князей. Василий Михайлович Кашинский, долговременный неприятель Всеволода Холмского, ссорился и с братом его Михаилом Александровичем, княжившим прежде в Микулине за область умершего Семиона Константиновича. Дядя хотел быть главою княжения, а племянник доказывал, что он.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 Открылись следствия несчастной для Твери и Москвы. Юноша Михаил имел достоинство, властолюбие и сильного покровителя в знаменитом Ольгерде Литовском, женатом на его сестре. Зная, что великий князь и митрополит держат сторону Василиеву, зная также намерение первого господствовать самодержавно над всею Россией, Михаил уехал в Литву. Пользуясь его отсутствием, Василий и Еремий гнали усердных к нему бояр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 Князь Московский участвовал во всем мире и подтвердил его, но прозорливые советники Деметриевых, боясь замыслов Михаила, который назывался великим князем Тверским и хотел восстановить независимость своей области, употребили хитрость. Ими, как вероятно, наученный и Еремей Константинович приехал к Деметрию с новыми жалобами, требуя, чтобы он взял на себя распорядить уделы в Твери. Михаила позвали в Москву дружелюбно и ласково.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 Что Кистутий, возвращаясь однажды с войском из Пруссии, увидел в Палонге красавицу именем Бирету и влюбился в нее. Дав идолам своим обет вечно сохранить девство, и зато славя богинью в народе, она не хотела быть женойю храброго князя. Но Кистутий насильно сочетался с нею браком. От сей Биреты родился знаменитый Витовт. Князь Маленский добровольно или принужденно соединил дружину свою с полками литовскими. которые шли не зная куда, ибо Ольгерд умел хранить тайну у важных предприятиях, чтобы нападать внезапно, и любил побеждать хитростью еще более, нежели силой. Он был окружен россиянами и купцами и наземными, но цель его похода оставалась неизвестной в Москве до самого того времени, как сей завоеватель приблизился к нашим границам. Изумленный великий князь. Отправил гонцов во все области для собрания войска и, желая остановить стремление неприятеля, велел боярину Дмитрию Минину идти вперед с одними полками московскими, коломенскими и Дмитровскими. Вторым начальником был воевода князя Владимира Андреевича именем и Окинф Шуба. Уже Ольгерд как лев свирепствовал в российских владениях, не уступая маголам в жестокости.